Серая, пухлая, облитая золотом тулого ангела, изгибалась и скручивалась. «Как я люблю смотреть на закат», — сказала Софи Шики. У нее было бледное, как полная луна, лицо с рябинками, от отперенесенной в легкой форме оспы усыпанное кое-где веснушками. Высокий лоб и пухлые бесцветные губы, обычно покойно сомкнутые, как сложенные ладони». Длинные, шелковистые, почти невидимые ресницы. Из-под тяжелых темно-русых прядей виднелись уши в прожилках. Она бы не удивилась, скажи ей кто, что солнце и луна для обычного глаза человека постоянного размера примерно с сгинею. А миссис Папагаев, вслед за Вильямом Блейком, была склонна видеть в небесных светилах неисчислимое воинство небесное — восклицающее «Свят, свят, свят, всемогущий Господь Бог» или вместе с Эммануэлем Сведенборгом видеть легионы небожителей, огненными сферами, проплывающих в вышине. Эммануэль Сведенборг, 1688-1772, шведское естествоиспытатель, ясновидец и философ. У Сведенборга пробудилось эзотерическое сознание в 1744 году и открылся дар ясновидения во времени и пространстве. По Сведенборгу источник всего сущего – божественная любовь и мудрость, а разноликость вещей объясняется тем, что вещи приняли разные постаси этих божественных качеств. В силу этого каждая материальная вещь находит соответствие в божественном. Отец, Сын и Дух представляют единство трех качеств Бога — любви, мудрости и движения. Тройственность Бога соответствует тройственной природе человека, единству души, тела и разума. Сведенборг основал церковь Нового Иерусалима, в которую поныне входят его последователи по всему миру. Над головой сердитые чайки дрались за лаком и кусочек, но вот, пронзительно крича и хлопая крыльями, они тучи взмыли ввысь, и ангел миссис Папагай распался на куски и расплавился. Его прощальный свет на миг зарумянил бледное лицо Софи. Они ускорили шаг. Миссис Папагай никогда никуда не опаздывала. В гостиной миссис Джесси собралась обычная компанию. Комната была неуютной. Миссис Джесси никогда не заботилась об уюте. Кое-где лежала пыль, мебель поцарапана, кружевные занавеси слегка потёрты, в застеклённых шкафах много книг, вазы и ящики с коллекциями камней и ракушек тоже копили пыль. В окне установлена до блеска начищенная латунная подзорная труба. Отдельный шкаф занимали другие навигационные приборы секстант, хронометр и компасы. На малиновом бархате сияли золотая медаль за спасение утопающих, выбитая для капитана Джесси по особому распоряжению Наполеона III, и серебряная медаль Королевского общества спасения утопающих, похожая на лунный диск, величиной с тарелку. Обе награды капитан Джесси получил, уже выйдя в отставку и поселившись в Маргетте. Трижды в отсутствии обычной спасательной шлюпки он собирал местных рыбаков, спускал лодку, сам становился к румпелю и выходил спасать корабли, застигнутые в море штормом или сильной волной. Трижды с французского, английского и испанского кораблей он спасал всех до единого членов экипажа. Это случилось еще до их знакомства с миссис Попагай. И теперь она готова была часами слушать подробный рассказ капитана об этих таких реальных и таких романтичных спасательных экспедициях и словно воочию видела, как беснуются море, бушуют, ревут, вздымаются и рассыпаются волны. Меж грозовых туч вспыхивают искорки звезд, далекие огни набережные прокалывают кромешную тьму, а бесстрашный капитан Джесси умело крепит канаты.